Фуке Жан, около 1420 между 1477 и 1481-м, художник-миниатюрист. Но даже только перелистывать страницы этих книг, чтобы просмотреть картинки, которыми они не были украшены поначалу, когда я их читал, показалось бы мне опасным занятием, и поэтому я решил, что... Искушение стать библиофилом у меня не возникнет, даже в этом узком смысле. Я слишком хорошо знаю, как легко оставленные сознанием образы сознанием же и стираются. Оно замещает старые новыми, лишенными былого дара воскрешения. И если бы у меня был еще тот экземпляр Франсуала Шампи, вечером, извлеченной мамой из пакета книг, которые бабушка собиралась подарить мне на день рождения, то я никогда бы в нее не заглядывал. Я бы очень боялся, что мало-помалу наполню ее сегодняшними впечатлениями и полностью перекрою ими впечатления былые. Я бы очень боялся стать свидетелем ее приобщения к настоящему, так что, когда мне захочется еще раз вызвать дитя, Разбиравшее ее название в камбрейской комнатке, дитя, не ведающее, как его произносить, уже не ответит на зов и навсегда останется погребенным в забвении. Мысль о народном искусстве как искусстве патриотическом была, если не опасной, то во всяком случае в моих глазах смешной. Если понимать под этим, что искусство должно жертвовать утонченностью формы и эстетскими изысками, чтобы стать доступным народу, то я мог бы привести немало примеров того, как именно люди светские, а не рабочие электрики, демонстрировали свою подлинную безграмотность. Так что народное искусство своей упрощенной формой скорее должно предназначаться членам жокей-клуба, а не всеобщей конфедерации труда. Всеобщая конфедерация труда – самый многочисленный французский профсоюз, основан в 1895 году. Что до сюжетов, то народные романы наводят на простых людей такую же тоску, как детские книги на детей. Читая, мы теряем себя в непривычной обстановке, так что жизнь принцев также интересна рабочим, как принцам жизнь простых людей. В начале войны господин Борес твердил, что художник, в данном случае Тициан, прежде всего, обязан служить славе своей родины. Борес в 1916 году В очерках писал о Тициане. На доме, в котором он родился, написано «Тициану, чье искусство способствовало независимости Родины». Но он способен послужить ей лишь в том случае, если по-прежнему остается художником, то есть если по-прежнему изучает себя, производит опыты, совершает открытия. столь же трудоемкие, как научные, и не думает ни о чем другом, даже о родине, кроме истины. Не стоит уподобляться революционерам ради гражданского самосознания презиравшим, если не уничтожавшим работы в той Латура, которыми Франция может гордиться больше, чем всеми художниками революции вместе взятыми. Латур, Жорж Д. 1593-1652 и Ватто Антуан 1684-1721 французские художники, несколько противоположные по стилю. Для анатомии, возможно, не имеет значения, какое сердце она изучает и было ли оно нежным. И вовсе не из сердечности или добродетельности, на самом деле исключительный Шодерло-Далакло написал опасные связи. Не любовь к мелкой или крупной буржуазии побудила Флобера избрать сюжеты для мадам Бавари и воспитание чувств.